Глава 16. Алексей. Уйти сейчас стоит мне больших трудов, но оставаться нельзя. Во-первых, и в самых главных, ждет пациент, которому очень нужна операция. Ну и, во-вторых, мне надо прийти в себя. Как-то проанализировать нашу встречу и понять, как быть дальше. То, что Полина не помнит меня, — полная неожиданность. Не уверен, что готов с этим разбираться, хотя кого я обманываю. Я уже по уши в этой истории, а то, что поле в безопасности, сильно облегчает жизнь. Реально выдыхаю. В операционной ждут только меня. Мою руки и старательно вычищаю голову от ненужных мыслей и переживаний. Все оставляю за дверями. Мне нужно думать только о пациенте. Я должен ему помочь. Кидаю взгляд в отражение. В глазах решимость. Знаю, что могу это сделать. И ничего внутри не дрожит как и всегда. Усмехаюсь и иду в операционную. Операция проходит как по нотам. Даже удивительно, я боялся непредвиденных спецэффектов, но повезло и мне, и пациенту. Завершаю основную работу и выхожу из операционной. Только сейчас, когда напряжение схлынуло словно лавина, чувствую, насколько устал. Смотрю на часы и обреченно вздыхаю. Домой опять не попаду. Мои шаги эхом раздаются в пустом коридоре. В отделении тишина. Все давно спят. По крайней мере, делают вид. Мне бы хоть упасть и отрубиться, но не отпускает. Непонятная тоска терзает душу. Останавливаюсь около палаты, в которую просил перевести Полину, и никак не решаюсь войти. А если не спит? О чем с ней говорить? Как себя вести и что делать? Я не силен в мозгоправстве. Нет, не сегодня. Я морально не готов. Отшатываюсь от двери и иду в противоположную сторону. Котов должен дать мне вразумительные объяснения. Кто, если не он? В нейрохирургии непривычное оживление. Привезли парня с разбитой головой и суетятся теперь, решая, что делать. Тимур ругается, даёт распоряжение и уходит к своему кабинету. Двигаю за ним. Сильно занят. Догоняю в дверях. Пока не ясно. Мажет по мне уставшим взглядом и кивает на нового пациента. Там в крови столько промилле. Входим в кабинет. Тим щелкает чайник и падает на диван. Растирает лицо ладонями и шумно выдыхает. Устал, но не может себе позволить расслабиться. Могут дернуть в любую секунду. ДТП? Сухо интересуюсь и наливаю нам обоим кофе. Не убудет от меня. Драка? Отмахивается он. Жертва любви. Ничего нового. Эти влюбленные всегда вытворяют всякую дичь, а мы их потом собираем по частям. Дебил. Хмыкаю и передаю другу кружку с кофе. Спасибо. Тимур благодарно кивает и отпивает и несколько жадных глотков. Ты чего хотел? Сажусь напротив, отпиваю кофе и откидываюсь на спинку. Ты перевёл ко мне нашу общую пациентку. Да. Мурится котов. Что-то не так? Почему не сказал, что у нее амнезия? Ты не спрашивал? Равнодушно пожимает плечами. В карте все написано. Точно. Надо было полистать, но у меня не было на это времени или желания. Надо исправиться и изучить историю болезни. Я ее еще не читал. Нехотя признаюсь. Ну такая я причем? Смеется Тимур. Я свою работу сделал. «Да уж, тут не поспоришь. Косяков на моей памяти за ним не наблюдалось». «Понравилось?» Он хитро прищуривается. «С чего ты взял?» «Даже немного напрягаюсь». «Прибежал бы ты лично?» Тим снисходительно закатывает глаза. «Ага, как же». Оставляю реплику без ответа. «Признаваться не хочу, а спорить бессмысленно. Он прав. Все и так слишком очевидно, но не доказано». Надолго у нее это? Думаю, нет. Кот успокоен, расслаблен. Ничего серьезного. Пьет кофе и выглядит вполне счастливым. Это из-за травмы? Я пытаюсь докопаться до сути, чтобы понять, что со всем этим великолепием делать дальше. Вряд ли. Скорее всего, мозг просто стер лишнюю или приносящую боль информацию, чтобы мобилизовать ресурс на восстановление. Он вновь отпивает из кружки и пристально смотрит на меня. Там какая-то мутная история с аварией. За рулем был мужчина, но его жена не знает девушку и утверждает, что он тоже не мог ее знать. «Ты думаешь, она ошибается?» С сомнением тяну я и нервно постукиваю пальцами по столу. «Не нравится мне все это. Очень не нравится. Какая-то странная история. Но, с другой стороны, я ничего не знаю о Полине. Может, у нее был мужчина, о котором она не хотела рассказывать, поэтому и исчезла так внезапно». «Да кто ж ее знает?» — отмахивается Тимур. «Но ночью на трассе?» «Да уж, расклад не самый радужный. Что делать девушке на трассе ночью?» «Проститутка?» — выдавливаю из себя, озвучивая мысли друга. «Но нет, в это я совсем не верю. У Полины есть работа, да и не похожа она на продажную женщину». «Лёх, избавь меня от подробностей, и так голова не варит. Разбирайся сам». Тимур сжимает пальцами виски. Ладно. Соглашаюсь. Как помочь запустить процесс восстановления памяти? Да хер его знает. Все, что угодно может способствовать. Музыка, кино, детали из прошлого. Да не парься. Выдыхает он и качает головой. Немного времени и сама все вспомнит. Хорошо. Поднимаюсь на ноги и протягиваю ему ладонь. Спасибо. Не за что. Обращайся. Выхожу в коридор и иду к лестнице. Вот задала мне Полина задачку. Как разгадать этот ребус? Почти беззвучно иду по своему отделению. Палата Полины рядом с моим кабинетом. Все же поддаюсь порыву и вхожу. Темно. Лишь от луны расходится неясное свечение. Полина спит, а я просто наблюдаю издалека. Внутри все переворачивается и вибрирует. Какое-то новое, незнакомое ощущение. Хочется подойти к ней, но не решаюсь. Не сейчас. Возвращаюсь в свой кабинет. Без сил падаю на диван и прикрываю глаза. Напряжение отпускает. Наконец можно выдохнуть. Неприятный, липкий страх, что сжимал сердце в тисках, отступает. Первый раз за последнее время засыпаю со спокойной душой.